Это его решение очень огорчило директора отеля, ибо директор считал, что эти ребята непроходимы. Этим он хотел сказать, что они только загораживают проход, а толку от них ни малейшего. Как бы то ни было, между завтраком и обедом, между приходами и уходами постояльцев, они восполняли отсутствие действия. подобно воспитанницам госпожи де Ментенон, в костюмах юных израильтян, разыгрывавшим интермедии, как только уходили эсфирь или иодай. Воспитанницам госпожи де Ментенон Госпожа де Ментенон была организатором закрытых учебных заведений для девочек из дворянских семей Сансир, по примеру которых создавались аналогичные институты в других странах. Позднее пьесы «Российная эсфирь» и «Гафалия» были впервые поставлены воспитанницами Сен-Сира. Но в неподвижности наружного посыльного, стройного и хрупкого, с необыкновенными переливами красок, около которого я ждал маркизу, была тоска. Его старшие братья променяли службу в отеле на более блестящую будущность, и он чувствовал себя одиноким на этой чужой земле. Наконец появлялась маркиза Девиль-Паризи. Позаботиться об экипаже и помочь ей сесть, пожалуй, это входило в обязанности посыльного. Но ему было известно, что приезжающие со своими людьми только их услугами и пользуются, и мало дают на чай в отеле. А еще ему было известно, что знать населяющее старинное Сан-Жермянское предместье поступает точно так же. Маркиза Девиль-Паризи принадлежала и к той, и к другой категории. Древовидный посыльный делал отсюда вывод, что от Маркизы ему ждать нечего, и, предоставляя метр Дотелию и ее горничной усаживать ее самое и укладывать ее вещи, с грустью думал о завидной участи братьев и хранил всю ту же растительную неподвижность. Мы отъезжали. Немного погодя, обогнув железнодорожную станцию, мы выезжали на проселок, и эта дорога, от изгиба, за которым по обеим ее сторонам тянулись прелестные изгороди, и до того места, где мы сворачивали с нее и ехали среди пашин, вскоре стала для меня такой же родной, как дороги в Кумбре. В полях попадались яблони, правда, уже осыпавшиеся, усеянные вместо цветков пучками пестиков и все же приводившие меня в восторг от того, что я узнавал неподражаемую эту листву, по протяженности которой, точно по ковру на теперь уже кончившемся брачном пиршестве, совсем недавно тянулся белый атласный шлейф розовеющих цветов. Как часто я в мае следующего года покупал в Париже яблоневую ветку и всю ночь просиживал возле ее цветов, где распускалось нечто молочное, и затем своей пеной обрызгивало почки цветов, между белыми венчиками которых, как будто этот торговец из добрых чувств ко мне, а также благодаря своей изобретательности и из любви к затейливым контрастам, подбавлял с каждой стороны розовых бутонов, так, чтобы венчиком это было к лицу. Я рассматривал их. Я держал их под лампой, долго держал, и нередко все еще смотрел, когда рассвет заливал их тем румянцем, каким он в этот час заливал их, наверное, в Бальбеке, и пытался с силой воображения перенести их на эту дорогу, размножить, поместить в готовую раму, но уже в выписанном фоне изгородей, рисунок которых я знал наизусть и который мне так хотелось и однажды привелось увидеть опять в то время, когда с пленительной вдохновенностью гения весна кладет на них краски. Перед тем, как сесть в экипаж, я мысленно писал картину моря которую я мечтал, которую я надеялся увидеть под лучами солнца. и в которое врезалось столько пошлых клиньев в Бальбеке, не уживавшихся с моей мечтой, купальщиков, кабинок, увеселительных яхт. Ну вот, экипаж маркиза Девиль-Паризи поднимался на гору море сквозило в листьях деревьев, и тогда, конечно, вследствие дальности расстояния, исчезали приметы современности, как бы вырывавшие его из природы и из истории. И, глядя на волны, я не мог заставить себя думать, будто это те самые, о которых у Леконта де лиля речь идет в Аристее, когда он описывает косматых воинов героической лады, которые «стремительней орлов, что с гнезд поутру взмыли, пучину звонкую лавиной весел взрыли».